Глава вторая. Идти вниз к реке было легко. Теплый ветерок гладил меня по лицу и играл облачками тополиного пуха на обочине дороги. Я пнула ногой одну из них, с восторгом понаблюдала за тем, как оно парит в воздухе, и пошла дальше. За заборами то там, то здесь восторженно вопили петухи. Один слева от меня. Старался особенно сильно, явно намереваясь перекричать соседей. Сквозь штакетник из полисадников на улицу выглядывали зеленые и острые, похожие на ножи, листья ирисов, пестрела разноцветием примула, разобела наперстянка, децентра или, как ее еще называют в народе, разбитое сердце, изгибала дугами, покрытые цветочками, стебли. Я глубоко вдохнула, расправляя плечи, Хорошо здесь, красиво и как-то по-хорошему спокойно. Странно, что я не бывала в поселке раньше. Бабушка никогда не приглашала меня к себе в гости, предпочитая приезжать к нам. В детстве я думала, что так и нужно. Вопрос, почему бабуля не зовет меня к себе погостить, честно говоря, мне даже в голову не приходил. Теперь, думаю, может, дело в доме, который она мне оставила. О том, что являюсь бабушкиной наследницей, я узнала от нотариуса, сухонького, плешевого старика, появившегося на пороге моей квартиры примерно месяц назад. Завещание было простым и коротким. Единственное, что меня смутило, — это фраза, что я должна прожить в завещанном мне доме не менее полугода, и только потом, если пожелаю, могу его продать. Думала об этом условии весь день и всю последовавшую за ним ночь. Я вообще привыкла обдумывать свои поступки, точнее, последствия, к которым они могут привести. И вот к каким выводам пришла. Моя работа, которая раньше меня удовлетворяла, с приходом нового начальника стала раздражать. Подруги были заняты шопингом и разговорами о своих парнях. Нет, я совсем не против этого, но после недавнего расставания с парнем, с которым была знакома два года, наше девчачье общение уже не казалось мне таким же веселым, как прежде. Вы не подумайте, я не страдала так сильно, как почему-то казалось моим подругам. Просто чувствовала себя белой вороной в их веселой и шумной стайке. Размышляя о наследстве, я поняла, что это именно то, что мне сейчас нужно я всей душой жаждала перемен. Спустя неделю я уволилась с работы, сложила вещи в тот самый малиновый чемодан и, прихватив свидетельство о праве на наследство, отправилась взглянуть на принадлежавшее мне имущество. Увидев дом и поселок, в котором мне предстояло жить, я поняла, что полгода не такой уж и большой срок, а в таком красивом месте и подавно Обойдя траншею, спустя несколько минут я оказалась на набережной. С одной стороны протекала широкая река, вдоль которой шла выложенная плиткой дорожка с лавочками, сидя на которых можно любоваться противоположным берегом и снующими туда-сюда моторными катерами. С другой — одноэтажные дома, а между ними дорога, по которой я приехала в поселок пару часов назад. Я отыскала взглядом небольшой магазинчик с надписью «Продукты» и обрадовалась ему, словно старому знакомому. Внутри было пусто. Я набрала полную корзинку продуктов и направилась к кассе. Пока я ходила по магазину, там появился еще один покупатель, точнее, покупательница. Милая старушка в бледно-розовом платье и бежевой кофте крупной вязки. Седые кудряшки бодро выглядывали из-под шляпки, украшенной шелковыми розами кремового цвета. Пожилая женщина так сильно мне кого-то напоминала, что я даже наморщила лоб, пытаясь вспомнить, кого именно. Она тоже смотрела на меня, приподняв домиком тонкие бесцветные брови. Вспомнили мы одновременно. «Мисс Марпл!» — с облегчением выдохнула я. «Настенька киберская!» — раздался радостный возглас старушки. Сказав эти слова, прозвучавшие в пустом магазине слишком громко, мы обе смутились. Точнее, это я смутилась, потому что поняла, что сморозила глупость, назвав пожилую женщину именем вымышленного персонажа. Хотя сходство, скажу я вам, было просто феноменальным. Конечно, это меня не оправдывает, но... Софья Кирилловна Аверина, произнесла старушка, протягивая мне свою сухонькую ладошку, которую я смущенно пожала. Я ведь не ошиблась. Вы действительно Настенька киберская. У вас глаза вашей бабушки. К слову сказать, мы были близкими подругами. Можешь звать меня Софочкой? резюмировала пожилая женщина, с тревогой взглянув на мою корзинку. Вы правы. Я тоже посмотрела на корзинку, только сейчас сообразив, что набрала слишком много продуктов. Черно-белый Зимин вовремя смылся, предоставив мне право тащить продукты самостоятельно. Впрочем, мужчины подобного сорта всегда думают, в первую очередь, о себе. Я живу недалеко от вас, продолжала Софочка. Хотите, я помогу донести продукты? Ну что вы, вид пожилой женщины в шляпке с розами тащивший в гору пакеты с продуктами, смутил меня еще больше. Я сама, ну, тогда я помогу вам готовить. Вы не возражаете? Я знаю великолепный рецепт творожной запеканки. Пальчики оближешь. А еще мы можем поговорить о вашей бабушке. Так вы согласны? И старушка озорно подмигнула. Я не знаю, как английские шпионы вербуют агентов. Но мисс Марпл, мысленно я продолжала называть Софочку этим именем, справилась с этим блестяще, потому что я, предпочитающая покой и одиночество, в ответ на ее предложение лишь покорно кивнула и направилась к кассе, ощущая аромат еще несуществующего творожного пирога. Дотащив тяжелые пакеты до калитки, я испытывала усталость и гордость одновременно. Возле дома, я, к своему немалому удивлению, увидела Всеволода. Он был сердит и обижен. Я поняла это сразу, стоило мне только взглянуть на его лицо. Увидев нас, меня и Софочку, молодой человек буквально слетел со ступеньки крыльца и бросился нам навстречу. — Софи! промурлыкал он нежным, вибрирующим голосом, целуя оверенной руку. «Надеюсь, вы собираетесь готовить королевскую запеканку, или...» Тут его лицо преобразилось, став грустным. «Вы здесь по другой причине». «Севочка!» — воскликнула старушка-одуванчик, нежно коснувшись губами волос, склонившегося к ее руке молодого человека. «Я пришла сюда вместе с этой очаровательной девушкой, чтобы вспомнить добрым словом ее бабушку и мою лучшую подругу» а запеканка обязательно будет. Я знаю, как сильно вы ее любите. Через полчаса работа уже кипела. Избавившись от шляпки и кофты, которые Всеволод аккуратно положил на кресло, и завязав на поясе кружевной фартук, Софья Кирилловна приступила к работе. Я сидела рядом на высоком стуле и впитывала информацию, вооружившись блокнотом и ручкой. Моя помощь бойкой старушке не требовалась. Она ориентировалась на бабушкиной кухне гораздо лучше меня. «Ну что, деточка, ты осмотрела уже дом?» Спросила Софочка, разбивая в творог яйца. «Нет еще», — ответила я, записывая в блокноте. 400 граммов творога, четыре яйца». Взглянула на Софью Кирилловну и дописала. «Полстакана сахара». «Я побывала только в бабушкиной комнате». «На второй этаж не поднималась?» — поинтересовалась Софочка. «Нет. А правда, что бабушка использовала свой дом как гостиницу?» Я посмотрела на Всеволода, который, сидя в кресле, закатил глаза, демонстрируя свое отношение к высказанному мною недоверию в его адрес. «Ну, ты же знаешь, что пожилые люди живут небогато», — ответила женщина, — отставляя в сторону миску с начинкой и потянувшись за другой, большего размера. — Да, твоя бабушка пускала к себе жильцов. Там наверху четыре комнаты и кладовка. Столько постояльцев она и принимала здесь у себя. Иногда меньше, но никогда не больше этого количества. Лукаво улыбнулась старушка. — А ты чем собираешься заниматься, Настенька? Я задумалась, глядя, как Софья Кирилловна, смешивает в миске муку соду и сахар. Еще не знаю, может, книгу буду писать? Похвально. Думаю, это очень интересно, заниматься творчеством, согласилась женщина, разрубая ножом пол пачки сливочного масла на маленькие кусочки. Но лишние деньги тебе ведь тоже не помешают. Извини, девочка, что. Пристаю к тебе с вопросами. Ничего, все нормально. Не помешают, конечно. Я ведь с работы уволилась. Конечно, мне выплатили все, что положено, но вы сами знаете, что много денег не бывает. И заканчиваются они очень быстро. Знаю, вздохнула собеседница, ловко перетирая муку с маслом. Тогда не отказывайся от дополнительного заработка. Но ведь это такая суета, Искать жильцов, готовить, убирать за ними. А вдруг они окажутся непорядочными людьми? Ну, с этим тебе Сева поможет, не так ли?» Софья Кирилловна обернулась, чтобы посмотреть на молодого человека. «Он всех здесь знает, и нужные связи у него имеются. Оформишься как индивидуальный предприниматель и готово. И с жильцами он посодействует, если что». «Все-таки, когда в доме есть мужчина, нам, хрупким женщинам...» На лице мисс Марпл появилась хитрая улыбка. «Намного легче живется!» Я кивнула, завороженно наблюдая, как в миску сыплются перетертые крошки. «Севушка, включи плиту, а противень неси сюда. Запеканку пора уже выкладывать». Я быстро дописала то, что упустила, увлекшись беседой, и теперь наблюдала, как женщина, застелив противень бумагой, выкладывает на него тесто. Софья Кирилловна аккуратно добавила сверху начинку, разровняла, засыпала крошкой и, довольно улыбнувшись, поставила противень в духовку. — Ну вот, — довольно произнесла она, — через полчаса королевская запеканка будет готова. Она бросила взгляд на стоявшие в углу напольные часы. «Сева, пригляди за ней, а мы с Настенькой пройдемся по дому, посмотрим, что да как». Женщина развязала фартук, небрежно бросив его на спинку стула. «Ты меня слышишь?» поинтересовалась она у молодого человека, не заметив энтузиазма с его стороны. «Я прослежу», неохотно ответил Всеволод, бросая взгляд на духовку. «Учти, если запеканка сгорит, во второй раз печь ее будешь уже ты, и за продуктами сам пойдешь», — пригрозила старушка. Молодой человек тяжело вздохнул. «Мы вышли из столовой, я недовольно пробормотала. Ленивый этот Всеволод, прям как кот!» «Что?» — Софочка улыбнулась. «А ты разве котов не любишь?» «Нет, они орут противно». «Это бывает, да. Но они ведь не постоянно орут, а только весной. Зато они ласковые и заботливые». «Ну, не знаю», — ответила я, мысленно не соглашаясь с Софьей Кирилловной. Заметив это, пожилая женщина поспешила сменить тему. Ты в библиотеке уже была? Нет. Всеволод говорила, что по коридору, следом за бабушкиной комнатой, есть библиотека. Только я туда не дошла. За продуктами отправилась. Ответила я, чувствуя, как сухонькая рука берет меня под локоток. Через минуту мы стояли возле двери, ведущей в библиотеку. Я достала из кармана ключ. Тихо щелкнул замок. Перешагнув порог, я на минуту замерла, а потом уверена, как на экзамене в институте, заявила. «Знаете, Софья Кирилловна, а мечты-то сбываются. Теперь я в этом уверена». Женщина тихо засмеялась. Я разглядывала открывшееся передо мной сокровище с восхищением флебустиера обнаружившего сундук с пиастрами. Книжные шкафы с ровными рядами книг, стол с задвинутым под него стулом с высокой спинкой, мягкий диван с старшером. Это ведь мечта! Именно о таком месте я всегда мечтала. Но проживая в двушке, моя мечта такая оставалась мечтой. А так хотелось воплотить ее в жизнь, если честно. Вижу, тебе здесь нравится. «Машенька тоже любила читать», — вздохнула пожилая женщина. «Думаю, у тебя еще будет время, чтобы отыскать на этих полках кое-что интересное. А теперь пойдем на второй этаж. Хочешь?» «Конечно». Мы поднялись по лестнице и оказались в коридоре, где по обе стороны, напротив друг друга, располагались комнаты. На каждый красовался номер. Я подошла к первой. «Они внутри одинаковые?» «Я про обстановку», — поинтересовалась, вставляя ключ в замок комнаты под номером один. «Не знаю», — ответила Софочка. Я обернулась, с удивлением отметив, что она прячет от меня глаза. «Это что такое? У этой милой женщины есть от меня секреты?» «А что? Вполне может быть». «Ну, тогда давайте посмотрим вместе». Решительно заявила я, отбрасывая мысль, что моя новая знакомая могла прийти сюда именно по этой причине. Посмотреть, что находится здесь, на втором этаже дома, в комнатах, в которых, по ее словам, она никогда не бывала. Стиль комнаты под номером один, по всей видимости, относился к минимализму. Бревенчатые, необшитые шпоном стены – взирали на нас отверстиями от выпавших сучков. Кровать была широкой, с высоким деревянным изголовьем, застеленная поверх белья, сотканным из толстых шерстяных нитей разноцветным покрывалом. Высокий, под потолок деревянный шкаф, казалось, родился и вырос в этой комнате, так как затащить такую громоздкую вещь наверх мне показалось невозможным. Гладкий деревянный пол и бронзовая люстра. Вот, пожалуй, и все, что бросилось нам в глаза при осмотре комнаты. Я закрыла дверь и взглянула на Софочку. Мне показалось, что старушка была разочарована. Может быть, другая комната ее больше обрадует? Комната под номером два, расположенная напротив первой, действительно поражала воображение. Уж не знаю, для кого ее сделали. Может, для короля? Интересно, Есть здесь в поселке какие-нибудь странствующие короли или, на худой конец, принцы, обшитые оливковым шелком стены, балдахин над кроватью, золото везде, даже на ножках тумбочек, многочисленные канделябры со свечами. Но добило меня не это, а стоявшая возле окна арфа. Да, именно арфа. Я представила, как нежная девушка, подняв... К потолку глаза перебирает струны и не смогла сдержать смеха. Мисс Марпл выразилась конкретнее. Ее эмоции, выплеснувшиеся в одном совсем неинтеллигентном слове, которое сейчас употребляют не только ведущие шоу на телевидении, но и детишки в начальных классах школы, заставили меня взглянуть на пожилую женщину с невольным уважением. Вот что значит «краткость сестра таланта». «Вы умеете играть на арфе, Софья Кирилловна?» Невинным голосом поинтересовалась я, и, услышав ответ, поняла, что старушка ближе к простому народу, чем я предполагала. Мы вышли в коридор, растерянные и потрясенные, словно после посещения пещеры Аладдина. «Пойдем в третью», — поинтересовалась я. Кудряшки задрожали, повторяя движение головы хозяйки. «Ладно». Чем нас еще удивит моя бабуля? Может, склепом с цепями и алтарем? Хотя после комнаты с арфой и золотыми канделябрами меня бы это не сильно удивило. Комната под номером три меня порадовала. Светлые стены, полупрозрачные шторы, бирюзовые диваны и кресла с вышитыми подушками, шелковые ковры на полу, большая витражная люстра. Все такое чистое! Светлое интерьер напоминал об отдыхе на Средиземном море, колышущихся на теплом ветру листьях пальм, цветущих бугенвиллиях и прозрачных строях фонтанов. Софочка, стоя рядом со мной, мечтательно улыбалась. Четвертая комната не захотела делиться с нами своими секретами. Замок не открывался. Промучившись несколько минут, я выпрямилась, чтобы обсудить с мисс Марпл наши дальнейшие планы. «Надо сказать, севушке он починит замок или найдет мастера, который сможет это сделать», — ответила на мой незаданный вопрос Софья Кирилловна. Я кивнула. «А что? Это вполне разумное предложение. Остальные две комнаты на этаже оказались в ванной комнатой и кладовкой». Взглянув на экран телефона, я поняла, что наша экскурсия по второму этажу заняла намного больше времени, чем мы предполагали. Прошел почти час. Я так и не поняла, как такое могло произойти. Разве что время здесь текло как-то иначе, чем на нижнем этаже дома. Я сказала об этом своей новой знакомой, и та предсказуемо удивилась, а потом всполошилась, заявив, что ей давно уже пора домой. Мы спустились по лестнице, причем я старательно принюхивалась, но горелым не пахло. Значит, Всеволод все-таки сдержал данное Софочке слово и присмотрел за королевской запеканкой. На кухне был порядок, посуда помыта, а запеканка выложена в большое блюдо, стоявшее теперь в центре стола. Чаю, предложила я, направляясь к шкафу за чашками, в следующий раз. Пока я искала посуду, Совочка надела кофту и теперь пристраивала на голове шляпку, разглядывая себя в зеркале. «Но вы ведь готовили...» «И что такого?» — ответила пожилая дама, с улыбкой поворачиваясь ко мне. «Вы с Севочкой скушаете, а я к вам скоро еще зайду. Или вы ко мне приходите?» «Вы так и не сказали, где живете», — посетовала я. На этой же улице, только ближе к набережной, там, где наш сосед Толик канаву разрыл. Неделю закопать не может паршивец этакий. После того, что я услышала из уст милой старушки на втором этаже дома, слово «паршивец» воспринималось мной уже абсолютно нормально. — Я вас провожу, — поспешила сказать я, видя, что женщина направляется к двери. Та в ответ благосклонно улыбнулась. Я проводила Софью Кирилловну до калитки. Мы даже вместе вышли на улицу, и она показала рукой, где живет. Желав ей здоровья и, как водится, всего наилучшего, я вернулась в дом. Быстро поднявшись по лестнице и столь же стремительно войдя на кухню, я застала такую картину. Возле стола стоял Всеволод и, широко открыв рот, Держал в руке огромный кусок запеканки с явным намерением ее съесть, причем не дожидаясь меня. «Да что же это такое? Брысь, паршивец!» Я воспользовалась словечком, подчеркнутым из арсенала моей новой знакомой. Всеволод выронил кусок, а сам метнулся к окну. Ворон, сидевший на кусте сирени и, как обычно следивший за происходящим, громко каркнул. И тут фигура Зимина заволокла дымкой. А когда она рассеялась, я увидела кота. Того самого, что с важным видом сидел на дорожке, не пуская меня к дому. Я моргнула и снова получила возможность лицезреть перед собой привлекательного молодого человека. «Сева!» — решительно произнесла я, стараясь не показать своего удивления от только что увиденного. «Вернитесь к столу!» Давайте отметим наше знакомство, съев запеканку. Я поставлю чайник, а вы уберите с пола кусок, который уронили.